в центре. Похоже, это было и самое мокрое место во всём городе. Я остановился у церкви и стал читать объявления на доске, скорее всего, потому, что цифры белые на чёрном фоне бросились мне в глаза, но отчасти и потому, что за 3 года в армии я пристрастился к чтению вывешенных на досках объявлений. Как следовало из объявления, на 3:30 была назначена спевка детского хора. Я взглянул на свои часы, потом снова на доску. К ней был прикноплен листок бумаги с именами детей, которые должны были явиться на певку. Я прочёл все имена, стой, подождём, а потом вошёл в церковь. На скамьях сидели человек 10 взрослых, и некоторые держали на коленях маленькие резиновые сапожки подошвами кверху. Я прошёл вперёд и сел в первом ряду. На кафедре на стульях, составленных в три тесных ряда, сидели дети. Человек 20. Большей частью девочки, примерно лет с 7 до 13. Регинша, устрашающая монументальная особа в твидовом костюме, как раз уговаривала их петь, открывая рты пошире. Она задала им вопрос. Слышал ли кто-нибудь из них Хоть раз в жизни, чтобы птичка невеличка пела свою чудную песенку, и при этом дерзнула не открывать свой милый клювик как можно шире, шире, шире. Похоже, никто не слыхал. На неё смотрели немигающие, непроницаемые глаза. Она продолжала. Ей хочется, чтобы её детки, все как один, прониклись смыслом тех слов. которые они поют. Они просто повторяли их как попка дурак. Потом она дала ноту на камертоне дудки, и детишки, как тяжелоатлеты сверхлёгкого веса, подняли свои сборники гимнов. Они пели без музыкального сопровождения, в данном случае точнее, без помех. Их голоса звучали мелодично и несентиментально. И было в них что-то такое, что человек более религиозный, чем я, мог бы без малейшего усилия воспорить, если не телом, то духом. Две девчушки, самые маленькие, немного отставали от темпа, но так что только матушка композитора могла бы их упрекнуть. Этого гимна я никогда не слышал, но хотелось надеяться, что в нём ещё сдюжно стихов, а может и побольше. Я слушал, разглядывая детей, но особенно лицо одной девочки, сидевшей ближе всех ко мне с краю, в первом ряду. Ей было лет 13. У неё были светлые пепельные волосы, подстриженные наравне с мочками ушей, прекрасной формы лоб и спокойный, даже равнодушный взгляд. Девочка с такими всезнающими глазами, подумалось мне, вполне могла и пересчитать всех присутствующих и вынести им приговор. Её голос отчётливо выделялся из общего детского хора, и вовсе не потому, что она сидела ближе ко мне. Он звучал лучше всех в верхнем регистре, так упоительно, так верно, что автоматически ввёл за собой весь хор. Однако самая юная леди, судя по всему, наскучил в собственный перчистский талант, а может, просто надоело здесь и сейчас. Я видел, как она два раза зевала, когда можно было перевести дух между стихами. Конечно, она зевнула, как подобает леди, не размыкая губ. Но скрыть зевок ей не удалось. Её выдали дрогнувшие крылья носа.